Глава 13. Точки соприкосновения. Андрей уже минут 10 переминался с ноги на ногу у своего подъезда. Он ждал. Кроха на Fiat должен был вот-вот въехать во двор. С пунктуальностью Барское опоздание случаться не могло, а он в сообщении указал точное время. Жду в 9:00 утра. Не дрейф. Точнее не бывает. И неважно, что ответа не пришло. Он верил, явится. Не может Настя проигнорировать такой вызов. До назначенного времени оставалось пять минут. Прохожие уже начали на него оглядываться. Мамочки с колясками, студентки из соседнего колледжа. Даже не молодая дворничиха. Андрей поднял воротник и натянул шапку пониже. «Неужели и эти хоккей смотрят?» — подумалось. К тому, что мужчины легко узнавали его повсюду, капитан уже привык. А вот со слабым полом пока везло. Те обычно предпочитали смазливых футболистов, что одинаково хорошо смотрелись и на поле, и в рекламных роликах. Ни синяков, ни шлема, ни 15 килограммов амуниции. Контролирую только, чтобы шорты никто не стянул, да прическа не испортилась. Когда, устав от назойливых взглядов, Андрей уже собирался вернуться в квартиру и дождаться там, маленькая серебристая машинка вынырнула из-за поворота. Губы сами с собой растянулись в счастливой улыбке. Он даже не ожидал, что так сильно обрадуется появлению этой женщины. Ну и Барской хороша. Тянуть до последнего, заставляя волноваться всерьёз. Загадка на загадке. В этом была вся Настя. Анастасия Игоревна Барская сбросила скорость и медленно вырулила в тесный дворик. Кусая губы и ругая себя за ненужное упрямство, она с опаской ожидала встречи. Не стоило поддаваться на провокацию Таранова. Не стоило ехать. Но, дети, это было выше ее сил. Андрей, небось, даже не подозревал, как сильно подействует на нее его предложение. Фотоаппарат и блокнот уже лежали в сумочке, дожидаясь своего часа. А сама она внимательно высматривала впереди широкоплечью фигуру капитана. Оставалась надеясь, что тот будет ждать на улице. В квартиру она ни за что не сунется ни под каким предлогом. К счастью, всё так и вышло. Бросив огромную сумку на лавочку, Андрей стоял у подъезда. Рядом туда-сюда проходили люди, девушки и женщины, как бы ни зная, оглядывались, бросали заинтересованные взгляды на высокого красивого мужчину. Одна из прохожих даже остановилась и, приложив для вида к уху мобильный телефон, принялась внимательно рассматривать капитана. А тот стоял себе как каменное изваяние и довольно улыбался, глядя на её машину. В эту секунду Настя позавидовала сама себе. Этот мужчина ждал именно её, и в отличие от остальных интересующихся барышень, она точно знала, что находится под всей его одеждой и как с ним бывает хорошо. Сердце сжало щемящая боль, но даже она почему-то показалась приятной. Как бы плохо ни было сейчас, общие воспоминания у них никто не заберёт. Доброе утро, дорогая, грубо нарушил печальные мысли громкий мужской голос. Не дожидаясь позволения, Андрей загрузил вещи и уселся сам, рядом, на переднее сиденье. Развалился, как умел делать только он. Словно это был не маленький Fiat, а огромный Rolls-Royce. И тебе доброе утро, Андрей. Ну как, готова к встрече с парой десятков вечно голдящих, непоседливых пацанов? Мужчина окинул взглядом её одежду. Чуть дольше положенного задержался на простеньком голубом топике с вполне скромным треугольным вырезом. Смотрел так, будто трогал. Насте оставалось лишь недоумевать, что же такое привлекло внимание капитана. Топик не просвечивал, а белое, на всякий случай плотное, бельё надёжно скрывало грудь. даже если станет очень холодно или очень горячо, ничто не выдаст её состояние. Фотоаппарат и блокнот в сумочке. В этот раз Настал черед Барской прерывать размышления собеседника. А? Я говорю, что фотоаппарат, чтобы запечатлеть ваших героев, и блокнот для записи я с собой взяла. Я в тебе не сомневался. Наконец-то ему удалось поднять взгляд выше. Всё отлично. Настя театрально закосила глаза. Таранов, я тебя очень прошу, охлади свой пыл. Хм, мне здесь не пыла охлаждать. Здесь настоящая мнезия нужна. Он хитро подмигнул. "Сожалею, дорогая, но ни амнезии, ни склероза, ни девичьей памяти я похвастаться не могу. Не рискую дальше развивать опасную тему". Настя с головы погрузилась в управление автомобилем. Женщина неотрывно смотрела на дорогу, а её сосед также настойчиво на неё У мальчишек действительно было много. Разные, совсем малыши лет 5 и уже матёры семилетние хоккеисты. Бойки и осторожные. Они настоящим ураганом проносились вокруг троих спортсменов, стараясь пожать руку каждому, поздороваться лично. Настя достала из сумки фотоаппарат, но так ничего пока и не сняла. Стояла и как заворожённая смотрела на шумную, пёструю стайку впереди. Никто из спортсменов даже не успел переодеться. Вышли на минуту на лёд поздороваться, но так и застряли. Мальчишки перебивая друг друга, забросали мужчин вопросами. Не больно ли Борису после вчерашней драки? Как Андрею удалось закатить под вратаря последнюю шайбу? Как Ивану умудрился выстоять один против двоих форвардов и без подмоги? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, но игроки отвечали на все. Без шуток, серьёзно, вдумчиво рассказывали о своих хитростях и уловках. А ведь это ещё даже не тренировка, восхитилась Настя. Им, похоже, это нравится, удивлённо заметила незнакомая девушка. Она как из Барской приехала в качестве гостьи. Вон, даже мой Борька цветёт, будто майская роза. Взглянув на довольную, разукрашенную синяками физиономию коня, Настя чуть не рассмеялась. Андрей и Иван мало чем отличались от своего соратника по клубу. И хоть их лица не украшали следы битв, но улыбки и радость в глазах сияли также. грубых, жёстких мужчин, привыкших к сумасшедшим нагрузкам и бою, словно подменили. Взгляд Барской снова и снова невольно возвращался к фигуре капитана. Она не хотела смотреть, отворачивалась, ругала себя за глупость, и всё равно глядела. Андрей присел на корточки рядом с самым маленьким из юных хоккеистов и что-то разъяснял тому серьёзным голосом. Подробности Настя не слышала, но взгляд мальчика говорил сам за себя: обожание и восторг. Таранов был для него живым идолом, каждое слово которого было бесценно. Наверняка он хорошо запомнит каждое и обязательно испробует в деле. Сегодня же, срочно. И будет повторять так часто, пока не добьется нужного результата. От профессионала к будущему профессионалу. Фотоаппарат клацнул затвором. Первый кадр сделан. Молодая симпатичная журналистка, которую, как выяснилось, звали Снежанной, записывала на диктофон впечатления мальчишек о хоккее в встречах со звёздами. Трое хоккеистов уже во всеоружии демонстрировали на площадке своё мастерство. Гагарин раз за разом отражал удары Андрея, а Борис показывал игру в защите. Каждый делал то, что умел лучше всего, получая от этого удовольствие. Барской тоже некогда было скучать. Отвлекать расспросами мальчишек она не решилась. Слишком ценной для них была каждая секунда рядом с настоящими легионерами. Их сбивчивый рассказ вряд ли поможет делу. А вот немолодой тренер, сам в прошлом известный хоккеист, мог поведать по-настоящему полезную информацию. Снискать благосклонность этого мужчины оказалось несложно. Благо, с Карлом Францевичем Барска успела говорить все, что нужно, заранее. Уже после обещания разместить статью о клубе В парочке популярных изданий Виктор Петрович готов был петь соловьём. Реклама требовалась клубу как воздух, и упускать такой шанс он не собирался. Помнил, как сложно было самому добиться внимания прессы. Бесплатно никто не желал писать даже слова. За каких-то 15 минут, пока на площадке проходила интенсивная тренировка, Настя с головой погрузилась в мир детского хоккея. Информации было много. А дата основания 5 лет назад. До кратких характеристик мальчишек, подающих особые надежды. Все эти Витя, Игорь и Костя оказались такими способными, что клуб даже не надеясь на помощь родителей, самостоятельно экипировал их, а также выскивал время и деньги на дополнительные индивидуальные занятия. "Но ведь они ещё совсем малыши", удивилась Барская. "Неужели в этих пяти-шестилетних мальчишках можно распознать талант?" Рядом лупил по воротам Андрей, метко, резко, из любого положения. Бил так, как умея любить лишь единицы во всей лиге, и ни у кого не вызывали сомнения способности этого хоккеиста. Он словно рождён был забивать. Рядом мельтешили будущие звёзды, маленькие, ещё неуклюжие, но уже в шлемах и с клюшками. Они казались гномами рядом с огромным великаном. Виктор Петрович, простите меня, конечно, Настя приложила руку к груди, выражая своё почтение. Но некоторые из них на коньках стоят с трудом. Как понять, кто способен по силе и ловкости? Понимаете? Тренер задумался, как объяснить, сам он с детства увлечённый хоккеем, мог за очень короткий срок определить, кто способен посвятить себя игре, а кто испугается и уйдёт при первых же трудностях. Если заниматься, к любому со временем придёт и сила, и ловкость. Но чемпионов спортсмена делают не они. Вот, например, Борис Конев. Оба повернулись в сторону у могучего защитника. Тот в своей фирменной жесткой манере как раз старался перехватить шайбу у Таранова. Настоящее сражение развернулось у бортика. Мальчишки, разинув у рты, замерли на месте, и только Гагарин в компании с парочкой будущих вратарей, невзирая на поединок, оттачивали у ворот собственные приемы. Борис ведь не самый дюжий игрок в команде. Тот же Андрей не уступит ему в физической силе. Да, масса больше, но решают не килограммы. Виктор Петрович загадочно хмыкнул. К тому же, есть защитники гораздо выше и мощнее, чем Конев. Однако именно у него один из самых высоких показателей выигранных поединков. Он профессиональный боец, попыталась поспорить Настя, вспоминая всё, что читала о нём в прессе. Бокс, акидо, Анастасия прервал тренер. Неужели вы думаете, что другие тавгаи подготовлены хуже? Наверное, нет. Вот именно, но побеждает чаще он. Указал пальцем на Бориса. Борьба для него как наркотик, огромная сила, помноженная на волю и бесстрашие. Вот он рецепт настоящего защитника. Эти качества либо есть мальчишке, либо нет. Изнеженный и заботливой матерью, он не поднимется с колен после настоящей драки, и уж тем более не бросится вновь на своих обидчиков. «Это серьёзная проверка. Не жестоко ли для таких малышей?» «От стычек на площадке не застрахуешься», — усмехнулся тренер. «Но эти ещё ничего, послушные. Вот группа постарше. Переходный возраст, он во всём переходный. Значит, остаются только волевые?» «Да. Те, для кого игра — смысл жизни». «Они, наверное, ни одного матча на нашей арене не пропускают», — улыбнулась Настя. Сразу вспомнились болельщики, приходящие с семьями на игры любимой команды. Шумные, веселые. «Настя, Настя!» — покачал головой Виктор Петрович. «Для этих мальчишек билет на игру — самый дорогой подарок. Редко кому выпадает такая возможность. Родители чаще всего заняты своими делами. И хоккей для них лишь способ защитить ребенка от дурного влияния двора. А у некоторых и полноценной семьи нет. Матери, бабушки. Тем вообще не до матчей». То есть вы хотите сказать, что ни о какой хоккейной профессиональной карьере родители не думают? Некоторые думают, усмехнулся тренер. И вне зависимости от желания чада, упрямо вводят сюда. Но что делать тем пацанам, у которых нет такой поддержки? А есть одно голое желание. Хоккей даже детский стоит гораздо дороже, чем футбол или карате. Здесь одни затраты на амуницию облетают в копеечку. Но клуб как-то помогает таким детям. Настя встревожилась. Клуб обеспечивает место, печально вздохнул мужчина. Во всём остальном зачастую приходится рассчитывать на родителей и на этих троих. Он указал на лёд, где уже второй час легионеры преподавали свой урок хоккейного мастерства. Вещи, которые они приносят, клуб продаёт всем желающим. Знаете, сколько болельщик может отдать за клюшку Тора или перчатку Бориса? О, это неплохие деньги, и все они идут на покупку детских принадлежностей. выходит, все эти трое ценны не одним живым примером. В голосе женщины сквозило уважение и гордость. Нет, но живой пример самый ценный. У ребят после встреч с ними сразу такой прогресс, какого при обычных тренировках не добиться. Виктор Петрович обернулся в сторону площадки и добавил: Скоро тренировка закончится. Вы сами у них спросите. Эти врать не будут. Не желая более задерживать тренера, Настя поблагодарила его за рассказ. И вновь достала фотоаппарат. В этот раз в кадр попал Борис и один из мальчишек. Парнишка пытался пробиться сквозь защиту огромного тавгая, а тот, играючи, водил его за нос. К концу тренировки мы мотались и ребята, и спортсмены. Борис устало плюхнулся на лавку возле своей журналистки. и залпом опрокинул в себя целый литр питьевой воды. Рядом, гремя тяжелой экипировкой, присел Иван. Как оказалось, тренировка в детском клубе по своей напряженности не сильно отличалась от обычных тренировок с Градским. Однако довольное выражение на лицах обоих хоккеистов указывало, что удовольствия она приносила несравненно больше. Андрея пришлось дожидаться. Таранов все никак не мог расстаться с одним из юных дырований. Мальчик настойчиво засыпал вопросами своего кумира и просил показать то, чего сам не понимал. На льду, кроме них, не было никого. Капитан от усталости ног под собой не чувствовал, но сдаваться маленькому почмучке не собирался. Сколько бы еще это продолжалось, неизвестно. К счастью, разобравшись с остальными подопечными, на площадку вернулся тренер. Хватил одного его строгого окрика, как мальчик в умиг прекратил расспросы. и направился к выходу, мысленно благодаря Виктора Петровича за своё спасение. Следом катился Андрей. "Привыкай, гостя, тренеры не всегда такие", нравоучительно пояснил парнишке Борис. Тот остановился возле скамейки с хоккеистами и тяжело вздохнул. Со стороны это смотрелось смешно: щуплый маленький, с горящими голубыми глазами и длинными, как у девчонки, ресницами. Он совсем не был похож на будущего покорителя ледовых полей. Но изо всех сил старался выглядеть важно и уверенно. Виктор Петрович хороший тренер, даже Тор это сказал, ответил он с гордостью. Настя невольно засветилась им. Такой кроха, а уже с характером. И ты хочешь быть таким, как твой тренер? спросила она. Костя окинул хмурым взглядом ухоженную, хорошо одетую молодую женщину и ответил: Я хочу быть как Тор, играть в НХЛ и зарабатывать большие деньги. «Эх, парень!» — Андрей присел рядом с ним на корточке. «Деньги не самые важные в жизни. Я ведь так и не уехал». «Для меня деньги важные», — громко шмыгнув носом, ответил Костя. «А ты обязательно будешь играть в НХЛ? Ты ведь лучший. Лучших всегда забирают туда». Андрей невесело улыбнулся и потрепал парня по волосам. «Я очень на это надеюсь». От отчаяния и грусти, которыми были пропитаны последние слова капитана, У Насти сжалось сердце. Анхайл, Канада, Соединённые Штаты, самый знаменитый хоккейный команды мира, лучший из лучших хоккеистов, достойный. И Андрей мог быть среди них. Его хотели забрать, его приглашали. Он заслужил. Только сейчас она по-настоящему стала понимать, насколько жестоко обошёлся её дядя с этим мужчиной. А позовут ли его через год? Сложный вопрос. Тридцатилетие Форвард не та лошадка, на которую ставят деньги. И как бы хорошо он не проявил себя несколько лет назад за Кианом, прежние заслуги не всегда способны перевесить чашу застарелыми травмами и возрастом. И Андрею она не сомневалась. Это было известно, как никому другому. Андрюха. Гагарин с тину с головы шли, мокры от пота волосы сосольками свисали с со алба. Пошли переодеваться. Костюм наверняка бабушка уже заждалась. Правда, Костян Гордо от того, что его назвали как взрослого, мальчик расправил плечи. "Да, я пойду". Он нехотя сделал первый шаг в сторону раздевалки, затем обернулся и добавил: "А хорошо сегодня поиграли". "Но равных", подмигнув, пробасил Конев. Костя радостно засмеялся в ответ. Спустя несколько секунд от него и след простыл. Остались одних икеисты, журналистка и барская. Мужчины ещё немного посидели, приходя в себя. а потом направились в раздевалку. Никто не проронил ни слова. Лишь Иван взволнованно посматривал на друга. Тот старательно делал вид, что ничего не произошло. Ввиду отсутствия дополнительных помещений, в качестве раздевалки Виктор Петрович отдал им собственный кабинет. Без душа и удобных вешалок, но никто и не думал жаловаться. Все прекрасно понимали, что от старого ледового дворца не стоило ожидать лучших условий. Они сами были здесь всего лишь гостями. Да мы снова ехали вместе. В отличие от дороги в клуб, сейчас Настя не ощущала на себе пристального мужского взгляда. Уставшему капитану было не до того. Хотелось помыться, поесть и развалиться на своём огромном диване, причём осуществлять это лучше всего именно в такой последовательности. Только к пункту о диване он согласился бы добавить в приятной женской компании. Симпатичная белокорая кандидатка в ту самую компанию. Сосредоточенным видом вела автомобиль. «Будешь теперь с нами кататься сюда?» Андрей достал из сумки шоколадный батончик, предложил Насте. «Я голодных страшно». «В клуб?» — недоумевая переспросила она. «А зачем? Я ведь не хоккеист. Кушай сам, я не хочу». «Как? А болеть кто будет?» Мужчина за раз откусил половину батончика. «Им ведь болельщики ого-го как нужны, а болельщицы — это еще лучше». Настя коротко глянула на него. «Нет, не шутит. Лицо серьёзное. Думаю, Боря болельщицами вас и без меня обеспечит». «То есть ты предлагаешь приучать молодёжь к тому, что постоянные разные женские лица — это норма?» Он снова откусил шоколадку и глубокомысленно прошамкал. «Прогрессивно». Впереди на светофоре загорелся красный свет. И машина остановилась. Улучив возможность, Настя повернулась к своему собеседнику. Тот расслабленно закинул руки за голову, ожидая отповедь. «Андрей!» — голос звучал уверенно и строго. «Зачем ты меня провоцируешь?» Сердитый взгляд остановился на лице капитана. Секунда, и раздражение сменилось изумлением. Ресницы дрогнули. «У тебя кусочек шоколада на губах». Она протянула к нему руку и аккуратно пальцем стерла крошку. Быстро, машинально, словно делала это сотни раз. Затем поднесла испачканный палец к своему рту, чтобы слизать шоколад, и вдруг, осознав, что творит, остановилась. От простой, незамысловатой интимности, которой насквозь был пронизан этот жест, вмиг стало не по себе. Пряча глаза, Настя другой рукой нашарила в сумочке салфетку и вытерла палец. Надеясь, что он не заметил, было глупо. Андрей даже не дёрнулся, дышать и то на время забыл. Неатрин оследил за тем, как на бледном женском лице эмоции с сумасшедшей скоростью сменяют друг друга. "Ох, Настя, и кого ты здесь пытаешься обмануть?" так и хотел спросить он, и лишь боязнь спугнуть её ещё сильнее остановила. На светофоре наконец зажёгся спасительный зелёный, и машина двинулась дальше. До самого конца поездки никто не проронил ни слова. Молчали, делая каждый свои выводы. "Спасибо, что согласилась кататься". Уже у дома поблагодарил Андрей. Тебе тоже спасибо. Они забавны, эти ваши будущие звёзды. И тренер молодец. Приятно осознавать, что есть такие люди. Да ему, кстати, тоже понравилось. Добрительно кивнул головой мужчина. Перед отъездом признался. Ясно, но это не значит, что я буду ездить с вами. Да я понял. Андрей усмехнулся. Решай сама, интересно тебе или нет. Решу. Настя остановила машину у подъезда. Пришло пора прощаться. Хорошего вечера, быстро проговорила Барская. Может, кофе? А затем, поняв, как она, скорее всего, восприняла это предложение, добавил: "Насть, просто кофе и ничего более". "Не могу", прозвучало искренне. "Мне в поездку собираться". Андрей удивлённо приподнял брови. "С нами, что ли?" "Да", она вздохнула. "Евро попросил, да и так надо. Это же три игры в разных городах". Шесть перелётов, будь они неладны, и полторы недели жизни в гостиницах. "Знаю", пожала плечами женщина. "Мне, в общем-то, не привыкать. А жизни в гостиницах Настя пока даже думать не хотела. Одно ей действительно подобное не было в новинку. Но постоянно находиться рядом с целой хоккейной командой, а по ночам укутываясь в одеяло, знать, что рядом спит этот мужчина... Да завтра, Андрей", тряхнула головой, прогоняя фантазии. Я действительно спешу. Целую в щёку и свободно. Как ни в чём не бывало, ответил мужчина. Таранов тот проигнорировал, с самым серьёзным видом подставил щёку и стал дожидаться. Ну ты легонько коснулась щеки. Жёсткая щетина приятно кольнула губы. Всё, проваливай уже. Капитан улыбнулся как кот. Маленькая, но всё-таки победа. Хотя руки так и чесались схватить её за хопку и показать, как надо целовать. Он дам. Он уже открыл дверцу. Над прощанием: "Анастасия Игоревна, с вами ещё работать и работать". "И не надейся". "Конечно". Он лукаво подмигнул и вышел наконец из машины. "До завтра". Дождавшись, когда я огромная спортивная сумка покинет её Fiat, Настя резво нажала на газ. Маленькая машинка ловко маневрировала в тесном дворе. а её хозяйка периодически поглядывала в зеркало заднего вида и улыбалась. Нет, менять принято решение, она не собиралась. Близости между ними больше не будет. Но на душа чего-то всё равно было радостно.